История шестая. Сила суеверий. Кать, перестань уже сходить с ума. Отстань. Ну, это не серьезно. Я кому сказала, отвянь? Ну, кончай дурью, маяться. Поговори у меня, ща как дам больно. Что за шум, а драки нету? Поинтересовался у Кати Тима, вошедший в комнату кот. сейчас будет угрожающе сказала катя и показала Тиму кулак. «Хм, скандал в благородном семействе?» — усмехнулся кот. «Если бы», — вздохнул Тим, Катька совсем сбрендила на почве этих городских легенд, нарыла в интернете кучу литературы по мистике, магии, суевериям и прочей лабуде. Всю эту хрень прочитала и теперь во всем видит злой умысел и промысел черных сил. «Значит, вооружен!» — гордо возвестила Катя. «Вот видишь!» — горестно вздохнул Тим. «И что нам теперь с ней делать?» «Ты с собой что-нибудь сделай сначала!» — парировала Катя. «Почитай, например, для самообразования. Хоть какая-то польза от тебя будет!» «У меня нет слов!» — развел руками Тим. «Вот и молчи тогда!» — окончательно припечатала его Катя. Кот внимательно посмотрел на них, осторожно кашлянул и сказал. «Давайте-ка я вам лучше одну историю расскажу. Случилось это накануне наступления нового 1999 года. Вся московская интеллигенция была в большом смятении. Ведь в наступающем году обязательно должно было произойти что-то ужасное. Почему, можете спросить вы?» Да потому что если перевернуть эти три девятки наступающего года, то получится число зверя — 666. Число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя апокалипсиса, ставленника сатаны. Поэтому страхи были нешуточными. Как рассказывал замечательный драматург Григорий Горин, автор сценария знаменитого фильма «Тот самый Мюнхгаузен», этим страхом поддался и он. И вот в таком апокалипсическом настроении и в ожидании чуть ли не конца света он вышел во двор прогулять свою собачку. Где и встретил местного выпивоху, дядю Мишу. Дядя Миша, как всегда, был на веселе и хотел осчастливить весь мир. Увидев грустного Горина, он спросил его, чем-то так расстроен игорин выложил ему все переживания московской интеллигенции о перевернутых девятках и получающихся в результате этого переворачивания трех шестерках. Дядя Миша на секунду задумался и решительно сказал «А ты не переворачивай!» Так одной фразой была разрешена эта неразрешимая проблема. Так сказать, разрублен Гордиев узел. «Это ты к чему сейчас рассказал?» с подозрением спросила Катя. «А чтобы ты не переворачивала!» радостно объяснил Тим. «И не видела в каждом чихе происки черных сил». «Дураки!» надулась Катя и отвернулась. «Кстати, а где Гоша?» огляделся кот. «Собачку свою пошел выгуливать, как этот ваш драматург замечательный. Может, ему там тоже кто-нибудь что-нибудь объяснит?» саркастически заметила Катя. Но ее сарказм оказался неуместен, потому что, как ни странно, но это оказалось правдой. Именно то, что сказала Катя, и случилось. «Я знаю, знаю!» — с криками ворвался в комнату Гоша. «Теперь я все знаю!» «Прям-таки все?» — с интересом спросил кот. «Ага!» — кивнул Гоша. «Все это хорошо!» — задумчиво проговорил кот. «Ну и что же нас ждёт?» «Дальняя дорога в казённый дом», — радостно сообщил Гоша. «Прелестно, просто прелестно», — всплеснула руками Катя. «Именно этого нам и не хватало для полного счастья. И кто же нам такое славное будущее предсказал?» «Тётенька», — ответил Гоша. «Хорошо ещё, что не дяденька», — улыбнулся Тим, «которого Нострадамус зовут». «Но среди тетенек тоже неплохие предсказательницы встречаются», — усмехнулся кот. «Кассандра, например». «Ты еще Вангу вспомни», — съязвила Катя. Гоша удивленно переводил взгляд с одного говорившего на другого, пока наконец не сказал. «Эту тетеньку совсем не так звали. Это тетенька Агафья была». Кот почему-то сразу насторожился и перестал веселиться. «Она случаем не горбатая была?» — осторожно поинтересовался он. «Ага», — кивнул Гоша. «Так», — помрачнел кот, — «она с клюкой была?» «А как же? Именно с ней?» «Понятно», — сказал кот и погрузился в глубокое раздумье. «Эй, что-то не так?» — насторожилась Катя. «Все не так», — отмахнулся кот. «Похоже, впереди нас ждет много интересного». «Да в чем дело-то? Ну, Агафья, ну, горбатая, ну, с клюкой». «Ну и что?» — удивился Тим. «Мало, что ли, в Москве этих агафий Нет, Агафей или Агафьев?» «Тьфу ты! В общем, тетенек, которых Агафья зовут». «Таких только одна», — отрезал кот. «Это призрак из телецентра Останкина. Ее все телевизионщики знают. О ней даже в новостях говорили». «Значит, ты тоже ее видел?» — обрадовался Гоша. «Она за нами от самого ВДНХ шла». «Не поленилась, значит» задумчиво покрутил луз кот. «Это плохо». «А что, она такая плохая, да?» поинтересовалась Катя. «Нет, неплохая», покачал головой кот. «Просто если уж она решила нам помочь, то значит наши дела совсем плохи». «Но в посольство Туниса я не пойду», решительно заявила Катя все с удивлением посмотрели на нее атин даже из под подтишка покрутил пальцем у виска э пардон -э, наконец пришел в себя кот а причем здесь собственно, посольство да еще туниса это в вашей агаффе ведь гоши про казенный дом сказала а это наверняка дом берии я читала я знаю в этом доме сейчас посольство туниса Но раньше там много чего плохого происходило. Москвичи тогда боялись даже рядом с ним появляться. А я сейчас не хочу там появляться, вот. «Прав был Джером Джером», вздохнул кот. «Ох, как прав!» «И ты, который трое в лодке, не считая собаки, написал?» Удивленно спросила Катя. «Он самый», кивнул кот. «А при чем тут он?» начала заводиться Катя. «Мы ведь с Гошей и Тимом не в лодке?» А ты не собака. Просто я сейчас вспомнил, как герой этой его книги как-то листал медицинский справочник и обнаружил, что у него есть симптомы всех болезней, которые описаны в справочнике. Он добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которую он у себя не обнаружил, была родильная горячка. Сначала герой даже обиделся, в этом было что-то оскорбительное. С чего это вдруг у него нет родильной горячки? С чего это он вдруг ею обойден? Зато тифозная горячка совсем его скрутила, и он этим удовлетворился, тем более что ящером он страдал, очевидно, с детства. Ящером справочник заканчивался, и герой решил, что больше ему уже ничто не угрожает после чего пошел к врачу и гордо признался ему, что болеет всеми известными болезнями. Ну, кроме родильной горячки, к сожалению. Врач его внимательно осмотрел и выписал рецепт, но в аптеке развели руками и вернули рецепт обратно. Там было написано «Побольше гуляйте и не забивайте себе голову вещами, в которых ничего не смыслите». «Это я-то ничего не смыслю!» — взвилась Катя. «Да я все-все о городских легендах прочитала, и теперь все о них знаю, и любому в этом вопросе сто очков вперед дам!» «Ну, очки можешь оставить себе!» — улыбнулся кот. «Хотя не знаю, зачем тебе столько очков. А по поводу прочитанного тобой... Чтение, конечно, вещь хорошая и полезная, но не всегда стоит верить написанному, тем более в интернете. Как говорится, доверяй нам, проверяй». «А гулять мы куда пойдем?» — неожиданно спросил Гоша, с интересом прислушивавшийся к их разговору. «Чего?» — удивленно повернулись к нему Катя с котом. «Ну, там в рецепте было написано про побольше гулять, и голову не забивать вещами, в которых ничего не смыслите. Про голову, которую не забивать, мы выяснили. А что про гулять?» «Вопрос интересный», — задумался кот. «Я бы даже сказал, нужны и своевременный. Похоже, что нам придется прогуляться в Останкино». «Дальняя дорога в казенный дом?» — поинтересовался Тим. «Именно». — кивнул кот. «Но ты же сам сказал, что надо держаться от этого места подальше», — удивился Тим. «Что там мистический Кельтский крест и все такое, а телецентр как раз недалеко от ВДНХ». «Не только Кельтский крест, не только», — вздохнул кот. «Говорят, что телецентр Останкино построен на древнем кладбище» и неупокоенные души мертвецов до сих пор не дают покоя работникам телецентра. На некоторое время в комнате установилась мертвая тишина. «Может, поэтому у нас такое телевидение, что его смотреть невозможно?» После долгого раздумья сделала неожиданный вывод Катя. «Может быть!» — протянул кот. Только началось это давным-давно, еще в шестнадцатом веке. Владельцем села Останкинское тогда был знатный боярин Алексей Сатин. Однажды явилась к нему сгорбленная старуха, трижды стукнула клюкой о порог боярского дома и предупредила «Не распахивай, боярин, землицу, не тревожь».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 «Поэтому стоит к ней прислушаться». «Ну вот», — обиженно насупилась Катя. «Значит, написанному в интернете верить нельзя. А какой-то горбатой старухе с клюкой можно?» «А это ты, Катюша, у императоров российских Павла Первого и Александра Второго спроси», — вздохнул кот. «Они в Останкинском имении бывали, и каждый ту старуху там встречал». И все, что она им предсказала, сбылось до единого слова. — Ну, это уже совсем мистика какая-то, — развел руками Тим. — Сплошные суеверия. — Тоже мне Станиславский нашелся, — фыркнула Катя и нарочито театрально повторила знаменитую фразу знаменитого режиссера. — Не верю! — Конечно, можно не верить в суеверия но это не мешает некоторым из них сбываться заметил кот а по поводу мистики тебе говорящего кота призрачного поезда и черного пса мало нет нет нет забормотал тим спасибо мне уже достаточно да пожалуйста сказал кот только вот боюсь что этим не ограничится это только начало И он оказался прав. Да еще как!